Есть у вас еще какие-нибудь вопросы, просьбы? Безо всякой иронии спросил следователь. Есть. Устало ответил Рубашов. Избавьте меня от вашего присутствия. Следователь двинулся к выходу из камеры. Надзиратель звякнул связкой ключей. Рубашов отвернулся и пошел к выходу из камеры. Отзиратель звякнул связкой ключей, Рубашов отвернулся и подошел к окну. Когда дверь лязгнув захлопнулась, он вспомнил, что о самом-то главном забыл, и, рванувшись к двери, застучал по ней кулаками. Бумаку и карандаш!» — заорал он, приставив губы к смотровому глазку. Потом торопливо сдернул пенсне и посмотрел, остановились или нет. Но, хотя кричал он изо всех сил, никто, видимо, его не услышал. Последнее, что он разглядел в очко, была спина высокого следователя с пистолетной хабурой на поясном ремне. Рубашов размеренно ходил по камере. Шесть с половиной шагов к окну, шесть с половиной шагов обратно. Его растревожил разговор со следователем, и теперь... Потирая пенсне о рукав, он припоминал каждое слово. Следователь вызвал в нем вспышку ненависти, и он хотел сохранить это чувство. Оно помогло бы ему бороться. Однако застарелой пагубной привычкой становиться на место своего противника принуждала его разглядывать себя глазами только что ушедшего следователя. Вот он сидел тут, этот бывший, наглый, самонадеянный, бородатый человечишка, и с вызывающим видом натягивал ботинок, демонстрируя драные вонючие носки. Да, у него были заслуги в прошлом, но тот, уважаемый всеми рубашов, произносивший с трибун пламенные речи, Очень уж отличался от этого в камере. «Так вот он какой, легендарный Рубашов!» Думал Рубашов за следователя со шрамом. Хнычит, как школьник, что его не накормили, а в камере грязь, на носках дырки. Типичный мягкотелый интеллигентишка нытик. Принципиальный или нанятый, разницы-то нету. Враг установленных законом порядков. Нет, не для таких мы делали революцию. Он нам помог его делать верно. В те времена была война, и он был бойцом. Но сейчас эту самовлюбленную развалину этого заговорщика пора ликвидировать. А может и раньше он только представлялся. Сколько их вспенилось, мыльных пузырей, которые потом с треском полопались. Да разве уважающий себя человек будет сидеть в неубранной камере? Рубашов подумал, не вымыть ли пол. Несколько секунд он стоял в нерешительности. Потом, потерпен сны орукав, надел его и медленно подошел к окну. Сероватый по-зимнему неяркий свет смягчил зловещую желтизну фонарей. Казалось, что днем выпадет снежок. Было около восьми утра, значит, Рубашов вступил в эту камеру всего-навсего три часа назад. Двор окружали тюремные корпуса. Тускло чернели зарешеченные окна. Вероятно, за ними стояли заключенные, так же, как он смотрели во двор. Но ему не удавалось их разглядеть. Снег на дворе серебрился настом. Под ногами он стал бы весело похрустывать. По обеим сторонам узкой тропы, которая огибала снежный двор, примерно в десяти шагах от стен возвышались белые холмистые насыпи. На сторожевой дорожке внешней стены шагал туда и обратно часовой. Один раз... Поворачивая назад, он плюнул. Плевок описал дугу и часовой с любопытством посмотрел вниз.